Пятая ИГРА В ЛАНЧ С утра Диана Лумбер пребывала в странном, как бы подвешенном состоянии. То хотелось пойти на свидание с пожилым джентльменом и огорчить беднягу вежливым отказом, то тянуло на кладбище еще раз посоветоваться с мойщиком надгробий. Наверняка Ральф сказал не все, что знает. В конце концов терзания закончились острым приступом булимии. Она улыбнулась, подумав, что количество съеденного непременно позабавило бы Ральфа, а у почтенного Крейга-младшего вызвало бы осуждение. Когда до назначенного ланча остался час, Диана решила все-таки отправиться в донжон и непременно на зло судьбе отведать печенье рояль. Отказать вдовцу можно в любой подходящий момент. Пусть сначала поухаживает. Она собиралась с давно забытым страхом и восторгом, как в детские времена на рождественскую елку. Диана позаботилась о макияже неброском, но выразительном, о белье самом лучшем. А вот дальше случилась заминка. Она не могла выбрать между двумя приличными костюмами, пытаясь угадать, в каком больше понравится. Один ей казался слишком ярким, другой слишком скромным. Наконец была выбрана скромность. Разумеется, любимый голубой шарфик дополнил боевой комплект. Выйдя на улицу, чтобы поймать такси, безрассудная Диана все еще переживала, как бы ненароком не промахнуться с костюмом. Но тут рядом с тротуаром резко затормозила машина непрезентабельного вида. И на месте шофера Диана узрела не кого-нибудь, а ухмыляющегося Ральфа. Я так и знал, что крошку надо будет подбросить на место свидания. Может, ты знаешь, куда меня вести? Конечно знаю. В Донжон. Ты что, прослушиваешь мой телефон? Нет, кружка, Просто у миллионеров убогая фантазия. Если он задумал подарить тебе на свадьбу замок, то без Донжона не обойтись. Ах да, я и забыла, что кроме ухаживания за могилами... Ты тренируешься в психоанализе. В свободное от работы время. Ральф многозначительно посмотрел на дешевые наручные часы. Как сейчас, например. Тогда продолжим. Главное, не стесняйся, будь предельно откровенна. А почему бы и нет? Валяй, крошка, по полной. Знаешь, я сначала хотела сразу отказать привязчивому вдовцу. «Продолжай, продолжай!» Даже порепетировала у зеркала. «Просто на тебя, крошка, подействовала информация о трех погибших женах. Ральф вновь доказал, что разбирается в психологии. И ты решила, что с тобой тоже может случиться какая-нибудь трагическая неприятность. Да, я подумала, что кто-то проклял всех жен Томаса Джона Крейга-младшего». Какая-нибудь брошенная любовница, владеющая черной магией. Крошка, хочешь добрый совет? Если не жалко. Не надо искать объяснения тем явлениям, которые не поддаются логике. Слишком часто в жизни случаются самые невероятные происшествия. Значит, я правильно делаю, что и рискую? Ну, ты же сама, крошка, сказала, что кто не рискует, тот не пьет шампанское. «Тогда поехали». Диана пристроилась на переднем сиденье. «Хорошо, что ты подъехал не на катафалке». «С пустым гробом». «Люблю красивое авто, а твоя развалюха давно просится на свалку металлолома». «Все равно я надеюсь на щедрые чаевые, а я на предложение руки и сердца». «От Крейга-младшего». «Нет, от призрака по имени Ральф». «Крошка, ты намекаешь на мое исчезновение на кладбище?» «Разумеется. Это профессиональное умение, чтобы лишний раз не пугать людей. Они все-таки впечатлительные. Знала бы ты, сколько раз меня принимали за призрака. А ты можешь также незаметно поприсутствовать в донжоне? Почему бы, крошка, и нет? Только договоримся, не вмешиваясь». Морду я миллионеру бить не собираюсь. Пойми, мне всего лишь нужна твоя оценка адекватности происходящего. Буду смотреть в оба. Вечером позвонишь и дашь развернутый анализ поведения потенциального жениха. Давай номер крошка, хитро улыбаясь, сказал Ральф. Значит, ты и вправду не прослушивал. Ральф неопределенно хмыкнул, и добавил скорости, чтобы не опоздать. Подъезжая к месту свидания, Диана вновь озаботилась проблемой своего костюма. Но сообщить о глупых терзаниях Ральфу не торопилась. Все равно окончательный вердикт будет выносить не он. Диана пересекла узкую площадь, украшенную бронзовым генералом на коне. Уверенно вторглась в заветные пределы донжона прошла мимо бара в готический зал и поняла по оценивающему и одобрительному взгляду Томаса Джона Крейга-младшего, что сделала правильный выбор. Присаживаясь к столику, запрятанному в нише, имитирующей средневековую аскезу, Диана впервые за неполные 24 года ощутила себя важнейшей персоной на свете. «Свечи в бронзовых шандалах!» Бутылка старинного французского вина из подвалов, где до сих пор гремят цепями неугомонное привидение. Диана сдержанно улыбнулась Томасу Джону Крейгу-младшему, видно, предпочитающему все скромное и неброское, но весьма качественное. Томас Джон Крейг-младший наполнил рыцарским напитком фужеры. Пожилой джентльмен — Явно не хотел, чтобы кто-то, даже официант, помешал им в этот достаточно интимный момент. «Кажется, присутствие Ральфа в донжоне окажется бесполезным. Придется самой разбираться в развитии ситуации». Диана подняла фужер, ожидая каких-то особо проникновенных слов. «Или наоборот, какого-нибудь чудовищного откровения». В этой нише, обрамленной настоящим живым плющом и затянутой по углам искусственной паутиной, хотелось чего-то необычного и романтичного, а не простого свидания, не тянувшего пока даже на любовную встречу. Слишком сдержанно вел себя пожилой джентльмен. Слишком скованно чувствовала себя молодая особа, не привыкшая к таким светским ухаживаниям. Изысканное меню, подобранная, согласно утонченному вкусу, божилого джентльмена, совсем не удивила Диану. Томас Джон Крейг-младший представил отдельно каждое блюдо, как хорошего знакомого. Виноградные улитки в трюфельном соусе. Диана хотела заметить, что, наверное, головоногим было чертовски больно, когда их освобождали от ракушек но промолчала, чтобы не портить аппетит ни себе, ни джентльмену. Лягушачьи обжаренные лапки. Диана хотела сострить, что предпочитает есть земноводных тварей сырыми, но промолчала, чтобы не выглядеть слишком вульгарной. Бурбонский пирог из гусиного паштета. Диана попыталась вспомнить хоть что-то про бурбонов, но не вспомнила ничего, кроме названия виски, к которому иногда в минуту одиночества, тоски или хандры прикладывалась и крепко ныне почившая мать. Смешно, а ведь покойница, не ведая того, приняла самое непосредственное участие в организации этого странноватого ланча с ярко выраженным французским акцентом. Омлет из перепелиных яиц с ароматными травами. Диана вдруг вспомнила о благодатной роли перепелиных яиц в ликвидации мужской импотенции и даже чуток покраснела от непроизнесенной ядовитой реплики. Люкюлю -лю» – излюбленный десерт французских королей. Роскошное, натуральное, витаминизированное суфле из абрикосов, персиков и бананов. Дальше приглашенная молодая особа лишь делала вид, что слушает. Она вдруг задумалась. А что заказал себе парень с кладбища? Наверное, только мороженое и кофе? Когда вечером позвонит, надо будет подробно расспросить о меню, а потом удивить сравнением вкусов бедного юнца и богатого старикашки. Диана попыталась из ниши разглядеть зал, но сектор обзора был слишком узок пожилой джентльмен продолжал нудное представление закусок и десерта. Разделанных лягушек, изнасилованных улиток и лишенных печенки гусей. Диана кивала головой в такт ритмично выстроенной речи, а сама прикидывала, куда бы ее позвал Ральф. В кино на блокбастер, на гонки мотоциклов, в цирк, в компьютерное кафе, А может, они просто гуляли бы по кладбищу, среди надгробий, ощущая полноту жизни на фоне смерти. Опытный гурман повысил голос, требуя внимания. Диана, спохватившись, перестала фантазировать о могильном романе. И вот прозвучало долгожданное: печенье рояль В общем, ничего из подробно перечисленного не удивило Диану, даже вино столетней выдержки. А вот неподготовленное и внезапное предложение Томаса Джона Крейга-младшего стать его женой прозвучало эффектно и шикарно. Хотя Диана еще в такси прикидывала, в чем заключается обещанный сюрприз, ее фантазия не уходила дальше номера в ближайшем отеле. Теперь могильного юнца надо было ликвидировать из памяти, раз и навсегда. Но ведь Ральф как раз об этом и предупреждал. Как раз об этом. «Милая Диана, прежде чем вы решитесь дать мне ответ, я хочу кое-что вам рассказать». «Про трагические кончины ваших трех жен?» не выдержала Диана и едва не погубила только что замаячивший брак. Пусть не по любви и даже не по расчету, но все же брак. «Вы... вы...» Похоже, в голове пожилого джентльмена немного заклинило от несвоевременных слов потенциальной невесты. «Вы... вы...» Еще не перешедшая в статус желанной суженой, Диана извинительно потупила очи, в которых наверняка слишком озорно поблескивали огоньки свечей, медленно подтаивающих от безжалостного пламени. «Простите великодушно, я, наверное, затронула самые больные струны». — Поймите, милая Диана, я просто не люблю, когда меня перебивают. — Непременно учту на будущее, непременно. Кандидатка в супруге виновато улыбнулась. Будущий муж напряженно молчал, словно не зная, как продолжить прерванное объяснение. Диана одарила новоявленного жениха самым выразительным и соблазнительным взглядом. — Томас, давайте, наконец, перейдем на «ты». «Без всякого рудершафта. Пожилой джентльмен не отверг многообещающую инициативу. «Согласен, милая». Диана продолжила восстановление романтичной атмосферы явно затянувшегося ланча. «Томас, я узнала о печальной судьбе ваших. Диана, не владея актерским искусством, все-таки умудрилась выдержать трагико-драматичную паузу. О судьбе твоих жен еще вчера на кладбище. Какая-нибудь старушенция просветила? Диана не стала предлагать наиболее правдивый вариант. Вроде «так вас жалела, так жалела». Ну, если ты, милая, в курсе судьбы предшественниц, то мне будет гораздо легче признаться в своем грехе. Диана благоразумно промолчала, хотя на кончике языка уже вертелась колкая фразочка с привкусом черного юмора. «Да, я виноват в том, что целый месяц один очень квалифицированный частный детектив по моему поручению следил за тобой, милая». «Ужас!» как можно эффектнее воскликнула оскорбленная в лучших чувствах соискательница богатой, но, судя по всему, скуповатой руки. «Это не тот парень в ковбойской шляпе?» «Какой еще парень?» «Да так». Диана изобразила ненадоуменный жест. «Мне показалось, что какой-то смахивающий на студента тип следил за мной вчера». «Милая, ты ошибаешься, думая, что я стал бы экономить на слежке за тобой. Я нанял одного из лучших в своем деле. А такого профессионала ты бы никогда не заметила». Томас Джон Крейг-младший посмаковал очередной глоток красного, словно бычья кровь, вина. «К тому же я снял наблюдение два дня назад». «Почему?» — спросила Диана, заранее зная ответ потому что ты, милая, подошла мне по всем параметрам. Диана хотела возразить, что весьма далека от идеального сложения, особенно в области излишне крутоватых бедер и отсутствия ярко выраженной талии. «На мое, то есть наше, счастье!» — проникновенно и лирично добавил пожилой джентльмен. И до молодой особы дошло, что ее оценивают по совершенно другим меркам, Томас, ты хочешь сказать, что я оказалась не похожей на твоих предыдущих жен? Да, милая, да. Потенциальная невеста игриво погрозила указательным, в меру на маникюренным пальчиком возможному жениху. Значит, встреча на кладбище была не случайно? Да, милая, да. Диана, сложив губы, как полагается, при мыслительном процессе хитро прищурилась ухоженными ресницами. «Получается, дорогой, я так вовремя сломала каблук?» «Да, милая, это произошло как по заказу». Томас Джон Крейг-младший наконец-то позволил себе вполне искреннюю улыбку. Диана поддержала инициативу обмена чувствами. Молодой женщине, возбужденной ферментами вина и собственными гормонами, показалось, что сейчас наконец-то пожилой джентльмен осмелится хотя бы погладить ее пальцы, Она специально держала левую руку ближе к почти реальному жениху. Но Томас Джон Крейг-младший, спохватившись, убрал слишком откровенную улыбку в дальние запасники. Диане пришлось срочно умерить гормональный пыл. Допив аккуратным затяжным глотком истинного гурмана вино столетней выдержки, пожилой джентльмен задумался о чем-то не совсем веселом. Наверное, вспоминал своих безвременно ушедших жен. Диана незаметно шевельнула плечом, чтобы на свет ненароком показалась хотя бы одна шелковая узкая бретелька. Голубой шарфик послушно спланировал с шеи на колени. Будущая невеста не оставляла ненавязчивых попыток все-таки создать атмосферу волнующей интимности.